Не вижу никакой связи с вами В этой декларации Не содержащей ничего нового И типичен для мышления Сатанелого индивидуалиста Ой -ой -ой. Превосходный термин Асатанелый индивидуалист <с novo> Вот о них-то сейчас И пойдет речь Что же делать умному человеку, не верящему ни во что, кроме разума, и видящему, что всякая политика устарела, а до научного управления людям дальше, чем до Марса? Человек с увеличением населения все больше теряет свою индивидуальную ценность. Все труднее становится ему пробиться наверх через заборы и фильтры последовательной иерархии, в чем бы она ни выражалась. Справедливость существует только на очень узкой тропинке, по которой надлежит идти обычному человеку, кругом беззакония, и любой преступник чувствует себя. Увереннее и сильнее Вы улавливаете мою мысль? Очень хорошо